Провожаемый Ляпис Роран направился к месту ссоры, и когда увидел группу потерпевших, немного удивился. Даже с расстояния они казались молодыми, а когда подошел, понял, что это вообще буквально дети. Лет 14-15, с точки зрения Ророна, и правда настоящие ребятишки. Между прочим, возраст становления совершеннолетним варьируется, но обычно это 16 лет. А к ним приставали авантюристы постарше. Тот, который схватил девушку, был, скорее всего, старше Рорана. Коротковолосая девушка была симпатичной, но сейчас на ее лице было удивление и замешательство. Пытался помочь ей светловолосый короткостриженный парень, с виду легкомысленный мальчишка с длинными светло-каштановыми волосами и еще один паренек с каштановыми волосами. Все трое были невысокими и носили одежду, напоминающую форму послушников. Пока Роран осматривал их, авантюристы и детишки застыли, удивленно глядя на подошедшего мужчину. Тебя чего?» Державший девушку за руку мужчина обратился к Рорану. Тот не ответил, а лишь наблюдал за схваченной девушкой. Она тоже смотрела на него, после чего бывший наемник обратился к ней. «Вы тут заигрываете?» «Нет же! Они внезапно сказали выпить с ними!» "Ха. Раз уж сопляки в такое время заглядывают в таверну, надо же им объяснить, как надо развлекаться!» Девушка вырывалась, но в интерес был куда сильнее, так что стряхнуть его руку не получалось. Глядя на все это, Рорен обратился к трем блокированным мальчишкам. «Помощь нужна?» «Помогите, пожалуйста!» «Замолчи! Нам не нужна помощь!» «Эй, Клауд!» О помощи попросил блондин. Дальше заговорил легкомысленный мальчишка и остановил его парень со стрижкой под горшок. Светловолосый парень с ежиком на голове был с виду сильнее своих товарищей, Хотя Роран не считал, что поступил он так уж хорошо, ведь это говорило о слабости или о том, что их загнали. Но он подошел именно помочь, так что не стал думать о характерах мальчишек. «Чего тебе? Вроде не звали. Сам решил вмешаться? Тебя не приглашали, так что вали!» Авантюрист, державший девушку, принялся угрожать, а Рорен просто взялся за его запястье. «Детишки тут вроде приключений не ищут, не находишь?» Подсомкнувшейся сомкнувшейся рукой Рорена запястье мужчины зловеще заскрипела. Прежде чем он осмыслил, что это был за звук своим разумом, это поняло его тело. Это стонали кости и плоть. Звук костей и мяса, которые вот-вот раздавят, кровь перестала поступать и кончики пальцев уже не мели. Рорен, не переменившись в лице, продолжал смотреть на мужчину и говорить. «Да и не стоит взрослым к детям лезть!» «Ах ты! Пусти!» «Живо пусти!» Мужчина отпустил руку девушки, но даже так давление в руке Рорена не уменьшилось. Авантюрист дергал рукой, и ее точно зажали в одном месте в пространстве. Он не мог двинуться, лишь наблюдать, как огромная сила сдавливает его запястье. Ему ничего не оставалось, кроме как попросить о помощи товарищей и блокирующих мальчишек. «Эй, плевать на них! С этим что-то сделайте! Он мне руку раздавит!» Понимавшие, что что-то не так, мужчины принялись окружать Рорана, а его это просто не волновало, он продолжал медленно сжимать запястье. «Стой! Пусти!» Между пальцами мужчина-авантюрист увидел кровь и закричал. Это означало не перелом, а то, что кости были раздроблены и уже проходили сквозь плоть. Это говорило о том, что авантюрист, возможно, больше никогда не сможет использовать руку. «Уберите его от меня!» Один из авантюристов достал кинжал. И это несмотря на то, что Таверна была частью гильдии авантюристов. Любой должен понимать, что после такого ничем хорошим происходящее закончиться не должно, но Роран будто был пьян и не мог трезво оценить происходящее. Если отвалите, я отпущу. Ну так что? Даже если он видел сверкающее лезвие, Роран не собирался отпускать сдавленное запястье. Хотя стоило авантюристу достать оружие, взгляд его немного изменился. Если до этого Роран смотрел на людей, теперь он видел перед собой вещи. И под этим взглядом авантюристы могли все прекрасно понять. Доставшие оружие люди поняли, что сделали что-то не то. В таком случае получится, что они сбежали от безоружного человека. Но если они не смогут его ранить, вряд ли все закончится на одном раздавленном запястье. Скоро он вообще рукой пользоваться не сможет. Пальцы Рорана продолжали вгрызаться в плоть, кости раздроблены, Крови было уже много, но если заплатить как следует опытному священнику за высокоуровневое лечение, высока вероятность того, что его получится вылечить. Поэтому Роран и предоставил выбор. Продолжать и привести к необратимым последствиям, или пожертвовать репутацией и уйти. Оба варианта были болезненными, но один из авантюристов с кинжалом протянул Рорану свободную руку. «Хорошо, мы уходим, так что отпусти его!» «Ты же не шутишь?» «Пошучу и конец! Пусти его уже скорее! У него уже пена изо рта пошла!» Роран посмотрел на мужчину, тот уже был без сознания, а изо рта вытекала пена. Похоже, от боли, вызванной сжатием и тем, что измельченные кости пробили его кожу, он не смог оставаться в сознании. Роран отпустил его руку, лишившись поддержки, авантюрист упал на пол, и вот тут же начали поднимать товарищи. «Не скажете, чтобы я вас запомнил!» Поднявшие товарища люди, как и обещали, решили покинуть это место, потому Роран задал волновавший его вопрос, но один из них покачал головой. «Лучше уж забудь! Не хочется, чтобы тип вроде тебя нас помнил!» Рорана восхитило, как эти авантюристы уходили. Будь это наемники с дурным характером или головорезы, они бы наверняка пообещали Ророну припомнить ему засодеянное. Тут же люди просто уходили, что он посчитал мужественным. «Поосторожнее с выбором противника! Постараемся!» На их шеях были медные жетоны. Понимая, что они даже не железного ранга, на Рорана накатило слабое чувство вины. Большинство авантюристов были железного и медного рангов, и число их было велико. Размышляя о том, как же много разных людей, мужчина заметил, что их уже и след простыл. Пока Роран думал о том, что, похоже, возмездия не будет, как к нему боязливо обратилась схваченная девушка. Это. Спасибо большое! Да не переживай, просто помочь захотелось. Он действовал лишь из собственных убеждений. Так что благодарности за это мужчина не просил и лишь отмахнулся: Но ты меня спас! Они верно сказали. Вы еще дети. Будете слоняться здесь, притянете к себе неприятности. Со стороны прямо видно было, что с ними можно делать все, что угодно, такими они казались немощными. С точки зрения Рорена, они и правда выглядели как детишки, потому он должен был дать парочку советов. «Прости. мужик, не надо нам тут лекции читать! Успокойся, Клауд, он ведь нас спас! Говорю же, не нужны мне поучения! А я прошу тебя прекратить!» К ним, наконец, подошли три ранее блокированных парня, а теперь парнёк с каштановыми волосами пытался успокоить того, который выглядел легкомысленным. «Если бы они были чуть постарше...» Например, как Красс. Хотелось бы немного их повоспитывать, но они были куда моложе, и назвать их он мог только детишками. Мужчина наплевал, ведь не ему об их дисциплине заботиться. Потому повернулся к ним спиной, но самый нормальный из них со стрижкой ежиком встал перед Рораном. «Я лидер этой группы, Айн. Позволь поблагодарить тебя». «Не надо. Я сделал это потому, что захотел. Лучше выбери для себя и друзей более подходящее место». «Особенно если вы ничего не можете сами». «Прости, нам просто хотелось взглянуть на атмосферу в туверне». Что бы там ни было, Роран узнать об этом не хотелось. Айн хотел что-то добавить, а Роран просто прошел мимо и направился к Лепис. «С возвращением, господин Роран! Сегодня ничего не сломал!» Поприветствовала его девушка, и он лишь грустно улыбнулся. Лепис предполагала, что он опять будет драться и что-то разнесет. Если мне и тут придется возмещать ущерб и платить штрафы, из меня все соки выжмут. Так и есть. И все же удивительно, что у них там какая-то группа. Вот как. Раз так, возможно мы с ними еще увидимся. В смысле? Ну, я и сама не уверена, так что просто подожду до того, что будет. Видя как девушке весело, Рорен посмотрел на лепис, которая все еще не могла определиться с заказом, и вздохнул.